Глава, десятая. Очнулся от долбящей в башке боли. На улице уже светала, я с трудом, разлепив веки, попыталась оглядеться. Пустой переулок встретил тишиной. Тошнота поступила к горлу, во рту пересохла, и я сглотнул лишь со второй попытки, пытаясь подняться на ноги. Голова раскалывалась, и я машинально потянулся рукой к месту, которая болела сильнее, и ощутил на пальцах влагу. Кровь. Вот-с! Поморщился и встал, шаря руками по карманам. Пусто. Ни зажима с баблом, ни мобильника. Она оказалась карманницей. Вот ж мелкая дрянь. Благо, ключ от номера был в переднем кармане, и они его не нашли. Даже Сиги спиздили. Сука. Сделал пару шагов и с облегчением понял, что головокружение не очень сильное и идти могу. Даже тошнота подкатывала к горлу слабее, чем в момент пробуждения. Выйдя из переулка, заметил машину, стоящую неподалеку от бара. На нетвердых ногах подошел к таксисту и рухнул на заднее. Сразу ужало жать, потому что силы куда-то делись, и я снова начал теряться. Place Resort. Сейчас. С переднего послышался тяжелый вздох, и я ощутил, как мотор машины заргудел, и это было последним, что я запомнил, прежде чем снова отключиться. Проснулся от того, что кто-то тряхнул меня за плечо. Эй, просыпайся, слышишь? Мужик-таксист вывернулся на сидении и подергав меня указал на вход в отель, в котором я остановился. Приехали. С минуты смотрел на незнакомца, пытаясь понять, кто он такой и откуда я здесь, а потом вспомнил и чертахнулся: "Сука, мелкая тварь". У меня бабло в номере, нет с собой. Мужик неодобрительно на меня покосился и вышел из машины, ожидая, пока я возьму себя в руки и покину его тачку. Дорогу до номера плоховато запомнил, все как в тумане, как будто пьяный. Дошли, я открыл дверь и буквально ввалился внутрь, желая поскорее лечь и сдохнуть. Сука. Ей пизда, когда я до нее доберусь. В кармане пляжных шорт была наличка. Я достал пачку, купюр не глядя, сунул мужику. Возьми, Вале. А потом сделал пару шагов и рухнул на постель. И снова темнота.